Во дни низлыхан на болевые быть без сердца мечта Чем пионы лопили навыли ни черта продырявленный точно решёта утешаю падающих в раж Когда лазеете вы меня, как пришотку, так шикарен пейзаж. Но ниушта узнает тружьё, где привязан на нить её болезненная бьёшься ты в миллиметре от лезвия. Ох, лесова сердце моё, осторожней, любимая. Тише, наш шумела, меняя места, я нащус по России, как птица отвлекает огонь от гнезда, всё боли, всё ноча и пошари. Беззащитно спасительен. Плюс. Не касайтесь руками шершавыми. Я отсо, дорогие, валюс. Невозможно расправиться с нами. Невозможное. Выносить. Ещё невозможней. Трок. Снайпер. Эре держит дорогущую нить.